Хакеры добивается всего гораздо проще и легче, только потому, что знает устройство мироздания. Это интересно, согласился Максим. Но как конкретно перейти из одного шара в другой? На практике. Подумай над этим сам, предложила Рада. Все ключи у тебя в руках. Схему ДНК тоналя найдешь в нашем архиве. Просто обдумай то, о чем мы с тобой говорили и попробуй применить модель ДНК тоналя к окружающему тебя миру. Попытайся рассматривать события не в отдельности, а в связи с другими событиями, как цепочки. Хорошенько подумай над всем этим, и ты увидишь, как быстро у тебя начнет нарабатываться понимание этой темы. Ты увидишь, насколько тесно она связана с другими темами, например, такими, как пассианс Медичи или картография сновидений. Ведь сны – это шары восприятия, они подчиняются тем же закономерностям, то есть сплетаются в цепочки. В сновидениях ты можешь отыскать транзиты. ведущий из одного шара восприятия в другой. А со временем сможешь найти такие транзиты и в реале. Это очень интересная тема. Верю тебе, согласился Максим. Ладно, спасибо, Рада. Если будут вопросы, я еще зайду. Хорошо? Хорошо, согласилась Рада. Заходи. Это ночью Максим ждал сновидений, но сновидеть не получилось. Он даже не помнил снов. Зато следующая ночь преподнесла ему сюрприз. Началось все с обычного сна. Максим гулял по обрывистому речному берегу, пытаясь найти спуск вниз. В какой-то момент он вдруг понял, что может летать. Уже собрался оттолкнуться от края обрыва и спланировать вниз, как вдруг ощутил, что кто-то взял его за руку. Повернулся и увидел Бориса. Мгновение спустя сознание взяло вверх. «Это я», — сказал Борис. Его глаза сияли. «Помнится, я обещал тебе показать поляну. Пойдем». Подмигнув, Борис потянул его за собою. Речной берег мгновенно подернулся дымкой и растворился. Его место заняла заросшая цветами лесная поляна. Метр с тридцати в диаметре. Вокруг сплошная стена кустов и леса. У самого края поляны рос высокий раскидистый кедр. Чуть ближе к центру Максим увидел четыре ажурные витые скамейки. Скамейки образовывали ровный квадрат. Их края не соприкасались, образуя примерно метровые проходы. На одной скамейке сидели Рада и Оксана. Напротив них расположились Айрис и незнакомый Максиму парень, лет 25. Они о чем-то разговаривали. Увидев Максима и Бориса, Оксана приветливо замахала рукой. «Это и есть наша поляна», — сказал Борис. «Наш островок в нагвале. Тебе нужно научиться попадать сюда самому. Проходи к скамейкам и садись». Максим подошел поближе, с интересом глядя на девушек и парня. «Привет», — сказал он. Подойдя к парню, протянул руку. «Я Максим». «Я уже наслышан», – с улыбкой ответил парень, пожав протянутую руку. Его улыбка показалась Максиму очень приятной. «Я Данила. Присаживайся». Максим сел на свободную скамейку. Борис расположился рядом с ним. «Ну и как тебе здесь?» – спросила Радов, взглянув на Максима. «Неплохо», – кивнул Максим. «Здесь очень уютно. Кстати, из чего эти скамейки поинтересовался он, проведя рукой по гладкой поверхности скамейки? Это пластмасса?» Слоновая кость, пояснила Рада. Точнее, на вид эти скамейки сделаны из слоновой кости. А на деле... Она улыбнулась. Я понял, сказал Максим. Тоже иллюзия. Но нет, не совсем покачала головой Рада. Эта поляна более реальна, чем может показаться на первый взгляд. К тому же у нее есть реальный прототип. Настоящая лесная поляна. Мы запомнили ее облик и воспроизвели и здесь. Разве можно воспроизвести каждый цветок? Максим нагнулся и провел рукой по траве. «Можно сорвать?» Он коснулся росшего у ножки скамейки роскошного куста ромашки. «Один цветок». «Сорви», — согласилась Рада. В ее взгляде Максим ощутил у насмешки и снисходительности. «Что же касается облика поляны, то каждый из нас вносит в него что-то свое. Сейчас ты тоже участвуешь в этом процессе. Твои знания как биолога помогают детализировать поляну на более мелком уровне». «Таблица мирописания», — догадался Максим. «Вот именно. Твое сознание достраивает поляну, до нужного уровня истинности, придает ей реальные черты. «Я понял», – кивнул Максим. «Вы встречаетесь здесь в какое-то конкретное время?» И да, и нет», – улыбнулась Рада. «Обычно мы встречаемся в полночь, но если ты ляжешь спать часов в десять или даже в два часа ночи, то все равно с нами не разменешься. Просто имей намерение прийти на поляну в полночь и встретиться с нами. Этого будет вполне достаточно». Максим нахмурился. «Что-то не сходилось». Как это переспросил он? Ведь если я лягу спать в два часа ночи, то встреча уже пройдет. Максим, фишка состоит в том, что здесь вообще нет времени, вступил в разговор Данила. Точнее, оно не связано с нашим реальным зимным временем.